Глава 2. Неожиданная встреча. Через два месяца втянулся, норму стал перевыполнять. Брака не стало, и его перевели на сборку колес. Кто не знает, на легковых авто тех лет колеса были спицованы. Обод, ступица, спицы. От правильной затяжки спиц зависела геометрия колеса. Неравномерно затянул «Колесо восьмерки выписывать будет». Сначала не получалось, потом пару часов наблюдал, как делают регулировку опытные мастера. Не сразу, но и на этом участке стало получаться. Как только норму без брака стал перевыполнять, его на другой участок перевели, на покраску кузовов. Машины тех лет имели раму, к ней прикручивали передний и задний мост. Ставили двигатель, радиатор, коробку передач. А потом сверху лебедкой ставили окрашенный сиденьями кузов. Прикручивали, и машина готова. На покраске Андрей задержался на три месяца. Нитрокраска вонючая, но сохнет быстро. Надо успеть ровно положить на железную поверхность несколько слоев, а потом в сушильную камеру. Некоторые детали после сушки и осмотра контролёрам приходилось перекрашивать, но и здесь руку набил. Что радовало, за прошедшее время стал сносно говорить на французском. Занятия с учителем и погружение в среду, как ныне говорят, дали свои результаты. Иван, сначала посещавший церковно-приходскую школу при храме, язык выучил отлично, Говорил чисто, без акцента. Андрей вроде и не родной отец, а рад успехам парня. Посоветовались, и он отдал Ивана во французскую школу. И язык хорошо освоит, и документы об образовании потом получит. Сам же Андрей получил нанценовский паспорт. В 1924 году Франция признала большевистский СССР. В Париже появилась посольство Союза. Все русские иммигранты быстро распались на два лагеря. Одни категорически не принимали большевиков, радовались их неудачам. Во время Второй мировой войны они вступали во французские дивизии СС или армию Власова. Хотели помочь победить Союз и вернуться туда хозяевами. Эти люди вступали в организованный бароном Врангелем 1 сентября 1924 года Русский общевоинский союз, сокращенно РОВС, главой которого стал генерал Александр Павлович Кутепов. В дальнейшем РОВС стал получать от зарубежных стран финансирование и другую помощь. Стал засылать в СССР разведчиков в попытках создать разведывательную террористическую сеть. Но были и другие люди. Они искренне желали покинутой родине добра, следили за ее успехами. Андрей не примыкал ни к тем ни другим. Политика – не его дело. Он признал, что белые проиграли, а сейчас надо обустраивать свою жизнь в чужой стране, стать почти своим. Почти потому, что иммигрант в первом поколении – Имеет другие корни, думает на родном языке и воспитание у него чужое. Тем более на работе продвигаться стал, его перевели на сборку двигателей в моторный цех. Сюда брали рабочих только квалифицированных, давали освоить все операции, что непросто. У Андрея сложилось четкое впечатление, что его переводы – дело рук управляющего Дидье. Через бригадиров, мастеров следит за Андреем и, похоже, пока доволен. И правда, начал с подбора поршней по весу, перешел к сборке головки, притирке клапанов. Эти работы довольно высокой квалификации, и получал он уже за час не 2 франка и 85 сантимов, а 8 франков и 70 сантимов. И сам оделся как француз. Чтобы не выделяться, Ивана одела бул. Парень растет, и одежду приходится менять как минимум два раза в год, весной и осенью, как и туфли. Месяц проходил за месяцем, и в один из дней его назначили бригадиром смены. К должностям он не стремился. Среди начальства почти все были французы, но повышение было приятное. Не доносами или лизоблюдством должности добился, а трудом. Но признавал, не будь той встречи на лесной дороге с Дидье, так бы и был на клепке рам. Новая должность, более высокая зарплата. Хоть и носил на заводе рабочий халат, но уже не замасленный и руки чистые. Начал подумывать завести счет в банке и копить деньги, на собственное жилье, потому как было твердое ощущение, что в СССР не вернется. Были люди, поверившие большевикам и вернувшиеся в страну. И с тех пор родня или знакомые во Франции не получили ни одного письма. Это пугало, заставляло думать о нехорошем. Наверное, есть Бог на свете. Однажды, воскресным днем, Андрей с Иваном, Прогуливались по улицам, цвели знаменитые французские каштаны. Запах на вечерних улицах просто потрясающий. Иммигранты говорили, точно такой же аромат в Одессе, но Андрей там никогда не был. На Рю авиньон много русских заведений, магазинов, кафе, мастерских, потому что аренда невелика. А еще почти все иммигранты русские Арабы-армяне старались селиться компактно, как и обустраивать предприятие. И язык общий, и вера, и привычки. У одного из магазинов мелькнуло знакомое лицо. Хозяйка вышла проводить покупателя, явно в знак благодарности за дорогую покупку. Андрей глазам не поверил, не обман ли зрения, решил в магазин зайти. «Ваня, ты постой здесь, я на минутку». А сам в магазин нырнул, когда дверь открылась, звякал колокольчик. Так было во всех магазинах. Из подсобки вышла она, Андрей не ошибся, Настя. Его петербургская невеста, потом спутница по скитаниям в белой армии, любовница и воровка, всю в одном лице. С тех пор, как расстались Прошло уже точно пять лет. Сбежала она тогда с золотом Андрея, которое он копил несколько лет. Оставила его в трудный момент совсем без денег. Она внешне не изменилась, все так же хороша. Но он знал, душа у нее подлая. Андрей обвел глазами магазин. Небольшой промтоварный, мужская и женская одежда, обувь. Андрей обернулся, перевернул табличку на двери. Закрыто. Это чтобы покупатели не мешали. Настя его узнала тоже, слегка побледнела, глаза забегали. «Как ты меня нашел?» Голос срывается. «Господь свел, он шельму метит». В душе только холодное, мстительное чувство. «Из-за этой воровки...» Он с Иваном вынужден был терпеть лишения, унижаться в поисках работы, голодать. А вполне мог иметь вот такой магазин, не знать нужды. Первым желанием было придушить. Даже пару шагов к Насте сделал. Видимо, она прочитала что-то в его глазах, юркнула в подсобку, попыталась закрыть дверь. Но Андрей физически сильнее, Ударил в дверь ногой. Настя отлетела. Упала. Из подсобки, где на полках лежали товары, шла винтовая лестница на второй этаж в жилые помещения. В Париже, да и во Франции, так было принято. Андрей схватил Настю за волосы. Поднял. «Только не убивай!» — хрипло произнесла она. «Я виновата, я знаю». «Что вину признаешь?» это хорошо если деньги вернешь живи мне твоя жизнь не нужна ты ее сама испоганила франками отдам не все сразу у меня нет таких денег в товаре все врешь не поверю что все золото спустило я бы предпочел получить золотом а не бумажками уж как могут рухнуть бумажные деньги он знал а золото так и осталось в цене иначе бы Настя не купила магазин и жилье. «Кто у тебя на втором этаже?» «Никого, клянусь! Твоим клятвам грош цена!» «Отпусти волосы! Больно!» «Ты еще не знаешь, что такое больно!» Но волосы женщины отпустил, подтолкнул ее к лестнице. Види, «На втором этаже две жилые комнаты, обе обставлены, по парижской моде тех лет. А еще просторная кухня-столовая, туалет, ванная, балкон, жилье буржуа, средние руки. Чтобы Настя не выкинула неприятный фортель, Андрей запер ее в туалете, а сам быстро обыскал квартиру. Поиски увенчались успехом. Обнаружил 15 тысяч франков и немного царских золотых монет, явно из его запасов все найденные ценности расовал по карманам, чтобы не очень выделялись. Настю и столь это выпустил. Там у тебя немного денег было, я взял как часть долга. Когда вернешь остальное, женщина начала жаловаться, что торговля не идет, доход маленький, старалась разжалобить. Но Андрею ее жалко не было, воровка, обманчица. Видно плохо, ее родители воспитывали. А ведь в Питере казалось небесным созданием, этаким ангелочком. Как быстро человек может пасть? «Значит так, даю тебе месяц, меня не ищи, я сам приду. Убежишь или сообщишь в полицию, найду и покараю. Надеюсь, ты не забыла, что делают с ворами. За огромную сумму украденного». Во Франции присуждали каторгу. Причем отбывать срок отправляли в каменоломни французских колоний в Африку. Отбыть весь срок в тяжелейших условиях мало кому удавалось. Действовать официально, подать заявление в полицию не хотелось. После кражи прошло много лет, да еще и кража была в другой стране, свидетелей нет. Полиции дело могут и не взять, а Настя с ее подлым характером могла написать заявление о грабеже, и Андрей это понимал. Он покинул жилье Насти через магазин, Иван обиженно сопел. «Ты чего так долго? Я думал, ты забыл про меня». «Да разве я мог? Ваня, ты плохо обо мне подумал, а я о твоем будущем беспокоюсь». За золото, что забрал Андрей, можно заплатить за учебу в университете, да хоть в Сорбонне. У Ивана уже французское гражданство, а школу закончит через четыре года. Время пролетит быстро. Мысль об учебе Ивана пришла в голову только что, когда золото в кармане появилось. Знать бы тогда, что так жизнь повернется, клал бы золото в Париже, во французский банк, тот же Леонский кредит. Проценты бы накапали, и вклад был бы цел. Но так благоразумно поступили даже далеко не все дворяне. Андрей обернулся. Надо запомнить фасад, номер дома и улицу. За окном второго этажа он увидел лицо Насти. Она отпрянула от стекла. «У нас с тобой. Сегодня неплохой день, Ваня». Встретился с должником, тебе учебу обеспечил. Должник старый? Ну да, со времен большевистского переворота. Андрей, как и французы, считал события октября 1917 года переворотом, а не революцией. Впрочем, сути это не меняло. Сразу же направился в отделение известного Парижского банка. Андрей знал до Второй мировой войны Далеко вклад пропасть не должен. Открыл счет по Нанциновскому паспорту, золото положил, а бумажные деньги оставил. Как только часть своих ценностей вернул, мозги заработали, куда и как вложить, чтобы сохранить. Урок, преподанный Настей, пошел впрок. Первой мыслью после посещения банка купить квартиру, свое жилье, Это главная ценность в жизни. Причем оформить документы не на себя, а на Ивана, как будто вел его кто-то по жизни, подсказывал. Почему не на себя? Понял позже, через 10 лет. Жениться? Ну нет, если женщины способны на подлость, за спасенную жизнь, то рядом им не место. Были у него женщины, все же живой человек, но на вечер. Француженки меркантильны, за вечер – подарок. А с русскими иммигрантками связываться опасался. Мимолетное увлечение может перейти в серьезную плоскость. Через несколько дней завел разговор с Иваном. «Ваня, ты где хотел бы жить? На родину вернуться?» «Это невозможно, по паспорту ты уже француз. А если вернешься, и кто-либо опознает, что ты...» В белой армии был. Большевики тебя расстреляют. Надо школу тебе закончить, университет, хорошую специальность приобрести, чтобы на работу потом удачно устроиться. После Первой мировой войны Франция по договору вернула себе индустриальные районы Эльзас и Лотарингию, а также получила контроль над немецкими и турецкими колониями, того Камерун Марокко, Ливан, Сирия. Однако воспользоваться колониями в полной мере не смогла. За период войны Франция потеряла один миллион тридцать тысяч человек убитыми, подавляющее большинство потерь мужчины трудоспособного возраста. В промышленности застой. В 1926 году к власти пришли правые партии во главе с Раймоном Понкаре. А за период с 1929 по 1932 год сменилось восемь правительств. Европу, как и Америку, накрывала великая депрессия. На этом фоне во многих странах к власти пришли правые или откровенные фашисты. Но автозавод работал, наращивал выпуск автомобилей. В 1924 году на всех выпускаемых машинах стали устанавливать тормоза на всех колёсах. До этого тормоза стояли только на задних. Привод был механическим, тягами. Но всё же это был шаг вперёд. В СССР машины ещё долго, до Второй мировой войны, выпускали с тормозами на задних колёсах, когда Европа и США перешли уже, на гидравлические тормоза. Вот что не нравилось Андрею, на машинах не было значков марки. Только знаток мог сказать, какая машина перед ним, Испана Сюиза или Дилана бельвиль Андрей подал письменное предложение начальству на все машины ставить фирменный знак. Видимо, предложение долго обсуждали, наверняка выбирали лучший, из предложенных вариантов. Но уже в 1925 году автомобили Рено получили стилизованный граненый алмаз на капоте, ставший логотипом на долгие годы. Между тем, Андрей узнал цену на золото тройская унция стоила 21 доллар США. Он пересчитал во франке, потом прикинул стоимость украденных у него золотых червонцев, а их было 320 штук. Сейчас удалось вернуть 40 монет. Сумма выходила очень приличная. Даже мысль мелькнула, получив деньги уехать в Канаду, в провинции Квебек, французский язык государственный, и никакие войны Канады не коснутся. Подошло время получить деньги, выходной день – Андрей направился к магазину Насти. Постоял на другой стороне улицы, понаблюдал. Магазин работает, периодически в него заходят покупатели. Ни полицейских, ни крепких ребят поблизости не видно. Быстрым шагом пересек улицу, толкнул дверь и первая неожиданность. Вместо Насти другая женщина. «Добрый день, месье!» Поздоровалась продавщица. «Бонжур, я бы хотел увидеть Настю. Боюсь, это невозможно». «Почему?» «Она продала магазин и уехала. Куда? Не знаю». «И давно?» «Две недели назад!» Опять провела Настя Андрея. У него в душе буря эмоций. Кое-как выдавил. «Извините». И вышел. Да чего же хитра и изворотлива, а он дурачина и простофиля, как старик в известной пушкинской сказке. Можно нанять частных детективов, они смогут ее найти, но это серьезные затраты. А стоит ли овчинка выделки, неизвестно. Черт с ней, пусть живет, даст бог, свидимся. Сам виноват, надо было нанять мальчишек, последить за Настей, чтобы не ускользнуло. В душе и досада на себя, и злость на Настю. Хорошо, что никому не говорил, а то бы стал посмешищем. Андрей, как и все иммигранты, никого в свои денежные дела не посвящал. Друзьями Андрей в Париже не обзавелся, знакомые были, да и те все, из русской иммиграции, не французы. Без приглашения посещать не было принято, а если пригласили, стол скудный, бокал вина на весь вечер и бутерброд. Русские привыкли к обильному застолью, прижимисты французы. Почти все иммигранты со временем нашли постоянную работу. Но были и те, кто стоял на паперти у храмов, инвалиды или после тяжелых ранений. И когда Андрей приходил в храм пообщаться с соотечественниками, узнать новости о России, слышал «Подайте кавалеру ледяного похода, Христа ради! Подайте русскому дворянину на кусок горького хлеба изгнания!» И даже если было плохо с деньгами, всегда подавал. Кто еще поддержит русского, кроме соотечественника? Русскими называли всех выехавших из России – малоросов, татар, черкесов, всех, кто присягал царю и воевал в Белой армии. Через несколько лет после бегства из России иммигранты стали умирать от возраста, от ранений или болезней, от тоски по родине. На кладбище Сент-Женевьев-де-Боа был православный сектор, где стали хоронить русских. Даже образовались участки СМ-1 – дроздовцы, СМ-4 – алексеевцы, СМ-6 – донские казаки. И к 1927 году русских захоронений было уже 15 тысяч. В январе 1930 года Всю русскую эмиграцию потрясло исчезновение главы РОВС генерала Александра Павловича Кутепова. Кутепов 26 января вышел из дома и отправился в церковь на панихиду по случаю смерти своего сослуживца генерала Каульбарса. Свидетели потом рассказали, что генерала втолкнули в автомобиль, который скрылся на улице уденё в сторону бульвара Шкванкеров. Похитителями была специальная группа агентов НКВД под руководством Якова Серебрянского и их пособников, французских коммунистов. В частности, прикрывал операцию и стоял на перекрестке настоящий офицер полиции из французов. Кутепову еще в машине укололи морфий. Дозу не рассчитали, вели очень большую, и сердце генерала не выдержало, он умер в тот же вечер. Но похитители хотели вывести его тайно на пароходе, и смерть спутала НКВД все карты. После Кутепова РОВС возглавил генерал Евгений Карлович Миллер. Андрей, будучи офицером и активным участником «Белого движения», В работе РОВС участия не принимал. Подрывная деятельность против своей страны ему не притила Жил во Франции, паспорт был нанциновский, а все равно в душе считал себя россиянином, временно попавшим на чужбину. На заводе дела шли в гору, бригадир, мастер участка, начальник смены в цехо. Уже и халат синий не надевал, а ходил на работу в костюме и при галстуке. И пропуск на завод не такой уже имел, как у простых рабочих. Поэтому пропуску в столовую для начальства доступ имел. Денег поднакопил, да еще франки, изъятые у Насти, добавил. Купил квартиру, как планировал. Но не там, где иммигранты арендовали, а в чисто французском районе. Да документы на Ивана оформил, у него паспорт французский. Так что стал парень владельцем недвижимости, а Андрей на птичьих правах проживает. За время, что прошли вместе в боях, ели из одной тарелки, делили все невзгоды, свыклись, почти роднёй стали. И нет для Андрея ближе человека, чем Иван». А Иван ценил и уважал Андрея как старшего брата, отца и мать своих помнил, чтил. Если бы не это обстоятельство, считал бы Андрея названным отцом. Прошло еще три года относительно стабильных. Андрей уже полноправный начальник сборочного цеха, самого большого на заводе. Иван школу окончил, поступил в Сорбону, университет Старый с традициями. Андрей его к учебе не принуждал, пусть сам выберет факультет и специальность, чтобы по душе было дело. Когда по любви, по желанию в профессию пошел, так высот достигнешь и мается всю жизнь не будешь. Скорее бы рабочий день окончился. Став начальником цеха, Андрей присматривался к сотрудникам, кто как к делу относится, да на своем ли месте. Руководители низшего звена, бригадиры, мастера. От них многое зависит. Некоторых в должности понизил, а пятерых и вовсе уволил. Меры дали результаты. Процент брака падал, а объем выпуска автомашин рос. Причем на тех же мощностях. А в Европе политическая ситуация все сложнее. К власти в Германии. Пришел Гитлер, провозгласил девиз «Германия превыше всего». Не отсюда ли ноги растут у девиза «Украинских националистов» «Бока Украина выше всех». Андрей в общих чертах историю знал, надеялся, пойдет она по другому пути, но нет. Правители не боялись крови и войны, в надежде оттяпать землицы и ресурсов у соседей. Надежды большевиков, живших под лозунгом «Пролетарии всех стран объединяйтесь» не оправдались. Коммунисты надеялись, что получив оружие, пролетарии повернут его против буржуазии, свергнут правительство и установят диктатуру пролетариата, но надежды не сбылись. Немецкий народ с радостью внимал речам фюрера, Записывался в Энездап, шел в армию. По мирному договору Гитлеру нельзя было выпускать танки и самолеты, готовить экипажи, но выход нашелся. Страна Советов предоставила земли и школы. В Липецке обучались немецкие летчики, в Казани – танкисты. В Испании по итогам выборов 16 февраля одна тысяча девятьсот тридцать шестого года с минимальным перевесом победу одержал блок левых партий народный фронт начались беспорядки националисты поддерживаемые армией и богатыми промышленниками землевладельцами решили применить силу на стороне националистов генерал франциско франко поддерживаемый фашистской Италией, нацистской Германией, а также Португалией. Проживавший там испанец Санхурха начал готовить военный переворот. В испанской армии заговорщиков поддерживал генерал Эмилио Мола. Заговорщикам удалось заручиться поддержкой крупных испанских промышленников и землевладельцев. Генералы получили от буржуазии деньги. Мятеж начался 16 июля 1936 года сигналом радиостанции Сеуты над всей Испанией безоблачное небо. В Испании начались бои, гражданская война. На стороне правительства – коммунисты, социалисты, студенчество и интеллигенция, на стороне националистов – рабочие но и республиканцы имели серьезную поддержку извне. За левые силы вступилась Франция на первых порах, которая потом наложила эмбарго на поставки оружия республиканцам в Мексику и СССР. Причем СССР кинул клич через Коминтерн, коммунистический интернационал, штаб-квартира которого была в Москве, «помочь» республиканцам из многих стран поехали добровольцы сочувствующие республиканцам причем сила в интернациональных бригадах собралась немалая больше два 28 тысяч бойцов а в республиканской армии 55 тысяч двести пять пехотинцев еще 3 триста летчиков в вмс 13 тысяч моряков Силы Франка значительнее шестьдесят семь тысяч двести семьдесят пять пехоты две тысячи двести летчиков и семь тысяч моряков Германия направила легион кондор в составе 6 пятьдесят самолетов е 51 х 112 б109 б б109 c б109ею пятьдесят2 Ю восемьдесят семь, Хе пятьдесят девять, ИХ сто одиннадцать. Пилоты в легионе приобретали опыт, ротировались через три месяца. Гитлер к началу Второй мировой войны имел опытных летчиков и испытал самолеты. Заводы усовершенствовали их. Италия поставила в Испанию тысячу самолетов, но конструкции были устаревшими. cr 32 Дж-50, СМ-79, ЦА-310. Только Маки костольди не сильно уступал «Мерседесам». Советский Союз поставил военной помощи 800 самолетов, в основном монопланы И-16 и бипланы И-15. Немного бомбардировщиков СБ Летчики – 1811 человек. Также поставляли танки Т-26 с экипажами и группу диверсантов во главе с Ильей Стариновым. Однако, как по-разному, распорядились Гитлер и Сталин советниками после завершения войны в Испании. Гитлер своих пилотов берег и ценил, а Сталин репрессировал начиная с рядовых пилотов и кончая с Мушкевичем, генералом, советником командира республиканских ВВС и Дальга Сеснероса. Точно так же расстреляли или посадили в лагеря танкистов. В 1938-1940 годах было репрессировано 40 тысяч командиров РККА, причем грамотных, опытных на их место заступили малообразованные, не имевшие боевого опыта. Во многом это была работа Аббера, подбросившего дезинформацию на Тухачевского и других военачальников, а якобы зареющим в армии заговоре военачальников. Не будь такой массовой чистки в армии, Гитлер не решился бы начать войну. В интербригады попали люди разных национальностей. Было 9 тысяч французов, 3 тысячи немцев, 3 тысячи поляков, 3 с половиной тысячи итальянцев, 2 с половиной тысячи американцев, 2 тысячи англичан, по тысяче чехов, австрийцев, венгров. Были швейцарцы, румыны, норвежцы, а также русские иммигранты не смогли усидеть в странах, принявших их. У многих злость на Германию за Первую мировую хотелось поквитаться. Андрей раздумывал недолго. Политбюро ЦК КПБ приняло постановление о военной помощи Испании 29 сентября 1936 года, когда вовсю шли бои. Андрей же Решился ехать в октябре, когда в Испанию пошли поставки вооружения. Из СССР грузы с военной техникой шли грузовыми пароходами сначала из портов Черного моря. Но когда франкисты утопили три советских судна и три захватили, СССР стал направлять суда из Ленинграда и Мурманска, чтобы миновать опасную зону Средиземного моря. Советские моряки хитрили для маскировки, поднимали флаги других стран, меняли названия судов. Республиканцы стали раздавать стрелковое вооружение народу. Мятежники не смогли взять Мадрид, Барселону. К тому же мятежники получили чувствительный удар – В авиакатастрофе погиб 20 июля главный заговорщик и идеолог Пуча Хасе Санхурхо. Но и республиканцы стали совершать ошибки, расстреливали землевладельцев и священников. Испания, страна католическая и убийство священников настраивали народ против республиканцев. Конечно, в интербригадах воевали коммунисты, социалисты, анархисты, не признававшие любые вероисповедания. И в результате страна разделилась. За республиканцев – центр и юг, за пучистов – север. Страна басков держала нейтралитет, народная милиция встала на сторону Франко. Андрею и жалко было бросить работу, все же добился высокого для эмигранта поста – но и повоевать с немцами хотелось. В какой-то мере сказывалось уязвленное самолюбие. Иван уже в университете учится. Денег на житье Андрей ему оставил, а за обучение, за весь курс оплатил. Иван, парень серьезный, не ударится без пригляда в пороке. Слово Андрею дал. К тому же Андрей планировал повоевать в интербригаде полгода и вернуться. Все равно пучисты в итоге возьмут верх, и ждать печального конца в Испании не следовало. Русские иммигранты в Испанию поехали не все, малая часть, но все с боевым опытом. Ни денег искать в интербригадах никто не разбогател, ни славы и ни за идеалы республики воевать. Одно желание набить германцам морду – За позорный мир Брест-Литовска поквитаться. Слишком еще свежи события и обиды. Колебался Андрей, все же шаг серьезный. Бросить достойную работу, ринуться в неизвестность. А ради чего? Риска захотелось, адреналина. А если покалечат, вернется без руки или ноги. Тогда что? Инвалида на работу нигде не возьмут, а сидеть на шее у Ивана совесть не позволит, да и откуда у студента деньги. Часть русских эмигрантов именно по финансовым проблемам в Испанию не поехала, а еще боязнь потерять работу. Но решился Андрей после совещания, остался в кабинете Дидье, положил Заявление ему на стол. «Что это такое?» Управляющий на очки, прочитал, потом посмотрел на Андрея, снова лист, пробежал. «Андре, неужели я плохо к тебе относился?» «Я полагаю, не хуже, чем к сыну, месье». «Ну, хорошо, хоть заметил. Тогда почему хочешь уйти?» Почти сразу вскочил. «Молчи, я, кажется, догадался». «Сколько они тебе обещали?» «Вы о чем?» «О конкурентах. Посмотри, на ту сторону реки. Что видишь?» «Ситроэн». «Или не они?» «Тогда Peugeot. «Простите, я уезжаю из страны на время, ориентировочно на полгода». «Да, прости, что плохо подумал. Тогда пиши заявление на отпуск, а затем заявление вывезти за штат. Это...» «Не увольнение, вернешься и приступишь к работе». Хм, француз был поистине добр. Андрей сразу написал оба заявления. И все же, куда собрался? Бошей бить в Испанию. Французы немцев презрительно называли бошами. Впрочем, немцы отвечали тем же, называли их лягушатниками. «Не стоит лезть в испанские разборки, Андре!» Принялся увещевать его Дидье. Мне испанцы безразличны. Французы подписали договор в Компьене, и они победители. А большевики – позорный договор в Брест-Литовске. Есть желание показать немцам, что нас не победили. Вот ты какой! Говорили мне о загадочной русской душе. Не верил. Хорошо, я свое слово держу. Сдержи и ты. Расстались, довольные друг другом. Андрей сложил в сумку самое необходимое – белье, бритву, взял немного денег и нанциновский паспорт. По закону он имел право через пять лет проживания в стране принять гражданство и обменять нанциновский паспорт на гражданский. Но делать этого не стал, как и часть эмигрантов. Попрощался с Иваном мы слишком подленькая мелькнуло, а может зря едет парня еще воспитывать надо он нуждается в поддержке в отцовском плече андрей не родной отец ваня сирота, но андрей добровольно стал ивану отцом ли старшим братом долгие проводы долгие слезы подхватил сумку и на вокзал почти все едущие в испанию добирались до мадрида по железной дороге и андрей не был исключением с леонского вокзала сел на поезд прямого сообщения париж мадрид в поезде полно мужчин причем без семей явно на войну едут андрей разговорился с одним бельгийцем в купе оказалось летчик причем он даже знал конкретное место куда ему Следовало прибыть аэродром «Барахас» недалеко от Мадрида. Андрей договорился ехать с ним, пояснив, что он тоже пилот и хочет воевать за республиканцев. Все же с попутчиком ехать проще. Довольно быстро в поезде сколотились компании, причем по партийным интересам. Анархисты с анархистами, коммунисты со своими единомышленниками, Как и социалисты, разные национальности и гражданства никакой роли не играли. Все одинаково хотели помочь республиканцам и пощипать перья немцам. Слишком многим народам Германия доставила неприятности и беды в Первую мировую войну. Да и сейчас начала активно вооружаться, представляя угрозу Европе. На стороне Франка выступил Ватикан, а США поставляла пучистом грузовые автомобили и горючие. На стороне Франка воевали два русских генерала из эмиграции – Николай Шинкаренко и Анатолий Фок, который погиб в бою. А с ним еще 72 русских офицера. Так что встретиться со своими соотечественниками и соратниками – По белому движению Андрей мог еще в поезде, ибо организованных перевозок не было, за исключением техники и личного состава из СССР, откуда шли пароходы. Пограничники с испанской стороны никого не досматривали, мельком посмотрели паспорта, видимо, уже привыкли. За трое суток добрались до Мадрида на площади у вокзала Открытые грузовики стоят. Бельгиец, знакомый Андрея по поезду, походил у грузовиков, вернулся. «Пошли, республиканцы высылают в транспорт к каждому поезду из Франции. Нам на аэродром Барахас. Вон к тому грузовику». Грузовик оказался американским «Фордом», отбитым народной армией, у франкистов. «В кузове семь человек». Трястись пришлось около часа. Сначала по узким, старинным улицам, потом по булыжной дороге. Аэродром, бывший гражданский, сохранился кирпичный аэровокзал, бетонная взлетно-посадочная полоса. Как правило, в войнах на полевых аэродромах твердого покрытия не было. В ряд без всякой маскировки стоял с десяток французских истребителей «Девуатин». Поставлены они были еще летом республиканскому правительству, потом Франция подписала договор с Гитлером и Муссолини, и поставки техники в Испанию прекратились. С виду самолеты были одинаковые но уже вечером Андрей узнал, что модификации две. Имелся пушечный вариант «Д-372» с крыльевыми пушками калибра 20 мм и пулеметный Д-371 под патроны винтовочного калибра. Самолет представлял собой высоконесущий моноплан с подкосами. Андрей знал, как выглядит немецкий мессер, и по сравнению с ним Дивуатин выглядел анахронизмом. Так потом и оказалось. Скорость и скороподъемность – Два важнейших качества истребителя недостаточные на равных с Смесером только горизонтальная маневренность. Фактически он уступал даже нашим Ишакам. В Испании за характерный вид наши И 16 прозвали Чатос или Курносой. Смесерами серий Б, С и Е e, И 16 сражался почти на равных. Новые воды. Из боев в Испании последовали разные. Немцы самолёт усовершенствовали, поставили более мощный мотор. А в СССР решили, раз И-16 успешно сражается с новейшим БФ-109Е, то советские истребители вполне на уровне зарубежных аналогов. Немецкий танковый батальон под командованием Вильгельма фон Тома ничем особо себя не проявил. Зато в жарких боях февраля 1937 года большую роль сыграла наша бронетанковая бригада Дмитрия Пабло Павлова. У каждого нашего военспеца был свой испанский псевдоним. «Любая война — это прежде всего деньги», Они дают возможность купить у союзников или нейтральных стран вооружение, боеприпасы, военную технику, амуницию, горючее. Пучисты планировали захватить Мадрид четырьмя армейскими колоннами с разных направлений. А в городе было еще полно сторонников Франка, называемых «пятой колонной». Республиканское правительство – побоялась захвата Национального банка. Испания обладала четвертым в мире золотым запасом. Министр финансов-республиканцев Хуан Негрин проявил инициативу по спасению золотовалютных резервов. Армия Франко была уже в 116 километрах от Мадрида и противостояли кадровой армии, лишь только что созданная Народная армия и немногочисленные в то время интернационалисты. Испанское правительство обратилось к СССР. Была разработана секретная операция и вывезено 510 тонн золота или 73% золотого запаса. Еще 193 тонны были вывезены во Францию. Утром 14 сентября 1936 года к зданию Банка Испании подъехали карабинеры и 60 рабочих. Хранилища были вскрыты, золото в слитках и монетах уложили в деревянные ящики, погрузили в железнодорожный состав и под сильной охраной отправили на станцию Аточа, оттуда на Картахено. Руководил операцией по вывозу золота в Испании» представитель НКВД Александр Орлов. Он получил шифрограмму из Москвы 20 октября 1936 года. Чекист выбрал «Морской путь». Золото в ящиках, каждый из которых весил 75 килограмм, погрузили на транспорты икачеем «Курск», «Нева» и «Волголес». Погрузка заняла три ночи, и 21 октября все четыре судна вышли из Картахены и направились в Одессу. Часть похода их сопровождали четыре испанских судна и одна подводная лодка СССР. Корабли прибыли в одесский порт 2 ноября, имея на борту 7800 ящиков золота. Весь пирс был очищен от людей включая персонал порта. Ящики с драгоценным грузом перегружали сотрудники НКВД, все командный состав. Рядовые и сержанты НКВД стояли в оцеплении. Судов перегрузили вагоны, и эшелон под сильной охраной 173-го отдельного батальона НКВД был доставлен в Москву, в Гохран. Золото тщательно пересчитывали и взвешивали два месяца. Руководство страны старалось держать полученное испанское золото в тайне и поэтому привлекали минимум людей. Но после перевозки стали исчезать или были казнены причастные к операции люди. Сначала советский посол в Испании Розенберг Марсель Израилевич За ним советский торговый представитель Артур Карлович Сташевский в 1937 году. Советские функционеры, отвечавшие за перевозку Гринько, Крестиндж, Маргулис, Коган, расстреляны в 1938 году. Александр Орлов, опасаясь за свою жизнь, бежал в США. Всё серебро Испании было вывезено в США кораблями с июня 1938 года по июль 1939 года на сумму 20 миллионов долларов. Испания была богата серебряными приисками, а золото вывозили из Америки и Африки в своё время. Андрей, как и большинство, Летчиков-интернационалистов видели «Девуатин» впервые. Всего их было выпущено 80 штук. Из них только 10 разными путями поступили в Испанию. Несколько штук продала Латвия, другие были переданы Францией. Высоконесущий «Моноплан Парасоль» имел двигатель, двойную звезду в 930 лошадиных сил Гномрон при взлётном весе самолёта – 1970 кг. Максимальную скорость развивал в 400 км в час, при дальности полёта – в 700 км. По боевым возможностям был равен немецкому Хе 51. Немецкий биплан к тому времени устарел, на смену ему шёл Мессершмитт bf 109 Из первой партии самолетов модификации «А» в 20 машин в Испанию не попал ни один. В «Легион Кондор» поставлялись 4 модификации «Мессера». «Б» — «Бруно», «Ц» — «Цезарь», «Д» — «Дора» и «Е» — «Эмиль». Всего 130 штук, из которых в боях было потеряно 40. Причем один подбитый «Мессер» Лётчиком АИ Гусевым из числа советских добровольцев сел на территории республиканцев. Самолёт перевезли в СССР, тщательно исследовали, особых новинок не нашли. Между тем, истребитель ещё был сырой, но с большими резервами по усовершенствованиям. Модификация Б имела двигатель 720 лошадиных сил, два пулемёта калибра 7,92 мм. Вся партия в 30 машин была отправлена для опытной эксплуатации в Испанию. Модификация «С» имела уже 4 пулемета. Модификация «Д» оснащалась двигателем с механическим впрыском топлива, а не карбюратором. Следующей модификацией была «Е» e, самой массовой из применяемой В Испании этот самолет имел два пулемета и одну пушку в 20 мм, стреляющую через полый вал винта. В серии Е7 на самолет установили бронестекло кабины пилота толщиной 58 мм, а также бронеплиту 6 мм за топливным баком, перекрывающую все сечение фюзеляжа. Модификации «Б» и «С» развивали 410 и 420 км в час соответственно и имели максимальную высоту подъема 8400 метров. Советский истребитель И-16 был машиной этапной радоначальник истребителей монопланов в СССР. Разработан в КБ Н. Поликарпова, в доводке истребителя принимали участие В. Чкалов, Кокенаки, Юмашев. Выпускался серийно с 1934 и до 1942 года. Всего было выпущено 10 тысяч машин, боевое крещение получил в Испании. Советские летчики называли его «ишаком». Испанцы «чатос» — «курносый» — за внешность, а немцы «крыса» — за высокую маневренность. Истребитель был сложен в пилотировании, отличался неустойчивостью в полете за счет задней центровки. Впервые на советских истребителях убирались шасси. Причем вручную, лебедкой, летчику приходилось делать 44 оборота штурвалом. Из-за тросового привода шасси часто застревали в промежуточном положении. Страевые лётчики с малым налётом боялись нового истребителя. В начале эксплуатации произошло несколько катастроф. Первая серия «Тип-4» имел двигатель девятицилиндровую цилиндровую звезду воздушного охлаждения. В отличие от мессера у которого охлаждение было водяное, развивал мотор 480 лошадиных сил, имел два крыльевых пулемета ШкАЗ, на поздних сериях имел две миллиметровые пушки Швак. В Испании воевали на тип 5, который выпускался с 1935 по 1938 год. На него ставили самодельную бронесистему. На Тип-6 закрытый фонарь кабины сменили на открытый. Поставили масляный радиатор двигателя, потому как двигатель на максимальных оборотах в условиях боя перегревался. Итальянцы в Испании пользовались морально устаревшими самолетами Fiat g G-50 и «Маки Кастольди» CR-32, а также бипланы М-14 и М-29. Только в 1940 году фирма Маки Кастольди выпустила модель 200, не уступающую Мессеро. Для начала летчикам интербригады подобрали комбинезоны и шлемы, выдали личное оружие – револьверы. Андрей отказался, он привез свой кольт. День полностью инструктор рассказывал особенности девоатина, да совершали короткие полеты, как в авиашколе: взлет, полет по кругу, посадка. Андрей хоть и не летал давно, пробный полет совершил чисто, а потом несколько дней изучали карты боевых действий. Каждый летчик получил позывной и документы удостоверяющие принадлежность к интербригаде. случись быть сбитым и приземлиться, крестьяне могли запросто расправиться с чужеземцем, ведь испанского языка ни один пилот не знал. Хоть и разных национальностей лётчики были, а по-французски понимали все. Кроме Андрея был ещё француз, два бельгийца, итальянец, венгер, чех, три болгарина. В Европе до Второй мировой войны французский язык был широко распространен, а после поражения Германии самым ходовым стал немецкий. Парадокс. Кормили неплохо овощи, фрукты, рыба, мясо, но все очень острое, с перцем, красным и черным. Для испанцев такая еда привычная, но среди пилотов нравилась только Итальянцу Джованни. Андрею хотелось летать, восстановить лётные навыки, заодно изучить, на что способен в воздухе Дивуатин. Один ознакомительный круг над аэродромом. Это даже не смешно, а всё упиралось в нехватку топлива. Бензин был нужен всем – авиации, танкистам, грузовым перевозкам. А своего бензина в Испании не было. Кое-что поступало на судах с Ближнего Востока, но случались перебои. Франкисты задерживали суда и конфисковывали грузы. Через соседей сухопутным путем тоже доставить сложно. Португалия на стороне неприятеля. Франция придерживается нейтралитета, больше похожего на блокаду, ибо подписала договор с Германией и не пропускает через свою территорию, грузы воинского или двойного назначения. Испанию выручали порты на Бискайском побережье, туда приходили суда из СССР и других стран. Но все же кружным путем бензин был получен и не автомобильный, а именно авиационный. Пилотам разрешили облет района боевых действий. Пулеметы были заряжены, но Андрей пристрелку не производил, впрочем, как и другие лётчики. Для стрельб нужны условия. Высокий земляной вал, большая дистанция. С этим сложно, учитывая, что испанцы не очень дисциплинированы и во многом полагаются на удачу, помощь Господа. На бумаге эскадрилья уже существовала. Но Камэск не разбил пока пилотов на пары, не проводил занятия по слётанности. А ещё надо было разработать условные слова при радиообмене. Радиосвязь была открытого типа, и любой имеющий радиоприёмник соответствующего диапазона радиопереговоры мог прослушивать. Андрей полагал, что такие любопытные могли оказаться среди немцев причем профессионалы в своем деле. Позже он узнал, в чем причина многих упущений в эскадрилье. Оказалось, пилотов с боевым опытом всего двое, считая Андрея. Остальные добровольцы, кто инструктор в аэроклубе, кто спортивный пилот. Двое числились военными пилотами, как болгары, но в реальном бою не участвовали. Фактически эскадрилья не облетана, не обстреляна, а им будут противостоять немцы легиона Кондор. Кое-кто из них прошел Первую мировую войну, воевал с англичанами и французами, передавал свой опыт летчикам в авиасоединениях, в учебных боях, отрабатывал навыки. Самолет заправили бензином, маслом, механики прогрели двигатель, Андрей надел парашют, забрался в кабину. Выручала знание французского, ведь все надписи на приборах на языке страны производителя. Непривычно. К каждому типу самолёта присидеться надо, чтобы действовать автоматически, чтобы руки сами ложились на нужные рычаги и кнопки. А сейчас сначала подумать надо, потом посмотреть где нужный кран, рычаг, кнопка. На это уходит драгоценное время. Козырёк впереди маленький. Ни бронестекла, ни бронеспинки нет. То есть защиты никакой. По сравнению с аэропланами, на которых летал Андрей раньше, огромный шаг вперёд. Но рядом с Мерседесом, с его гладкими и хищными обводами, Девоатин выглядел неуклюжим утюгом. Но выбирать не приходилось. Андрей вырулил на старт, получил отмашку флагом, двинул сектор газа вперёд. Мотор взревел, и самолёт побежал по взлётно-посадочной полосе, набирая скорость. Оторвался от полосы быстро, взлётная скорость невелика. С набором высоты стали видны отличия от родной страны. Там равнины, а здесь горы — Холмы. В России – обширные поля, а в Испании – небольшие земельные наделы. И дороги. Что это на дороге? Снизился, пролетел параллельно. Грузовики, военные в мундирах. А чьи они? Республиканцы, пучисты, а то и вовсе итальянцы. Как быть, если ни одного человека в военной форме, франкиста или Солдата Муссолини не видел. Ударишь из пулемета, а окажутся республиканцы. Позорно будет. Сделал облет колонны. Солдат из грузовиков размахивали руками, пилотками. Им проще, они видят республиканский флаг на вертикальном руле хвостового оперения. Похоже, если не стреляют народная милиция или... Республиканская армия, а то и интербригада. Уж лучше воевать самолетами, на них четкое обозначение есть. На правом колене открытый планшет с картой. Периодически сверял местность с картой, радовался, что не разучился читать. Все же навыки надо восстанавливать. Высота 2000 метров. Воздух спокоен, и вдруг дрр Трассирующая очередь рядом прошла. Настроение резко изменилось. Правую ногу вперед, левой рукой, ручку управления двигателем тоже вперед. Мотор взвыл, самолет заложил вираж. Андрей обернулся, а на хвосте немецкий «Хенкель» 51-го типа. На фюзеляже и хвостовом оперении чёрный косой крест. Далековато, немец огонь открыл. Андрей головой завертел влево, вправо, вверх. Немцы поодиночке не летают, только парами или четвёрками. Есть ещё один, висит с превышением метров на триста. Страхует, и злость взяла, и азарт появился. Что французская машина, что немецкая, по характеристикам похоже, удача в бою зависит от мастерства лётчика. Андрей бросил самолёт в пике, думал оторваться от немца, но и тот повторил манёвр, так и висит. Зато второй так остался на высоте, прикрывает от возможного напарника Андрея, но он-то вылетел один. А для немцев... Первым делом порядок, вот и высматривает несуществующего ведомого. Хейнкель даже в пикировании отставать стал, вроде свежая конструкция. Немцы стали выпускать биплан в прошлом, 1935 году, и выпускали два года, произвели 600 машин. Гитлер на встрече с Франко 26 июля 1935. 36-го года обещал военную помощь и не обманул. В Испанию отправилась туристическая группа генерала Хугошпре, 85 военнослужащих и 6 х 51 в ящиках по документам сельхозтехника. Самолеты собрали и облетали. Немцы на первых порах в боях не участвовали были инструкторами для испанских лётчиков-пучистов. В сентябре испанцы уже имели две полнокровные эскадрильи, немцы поставляли самолёты и обучали испанцев. Для Хейнкеля Испания была первым боевым театром «Пробайсил» и Хе 51 провалился. В октябре 1936 года В Испанию прибыли первые советские И-16 четвертой серии. Превосходство Ишака в первых же боях было полным в скорости, маневренности, скороподъемности. Немцы были шокированы. Новый истребитель проигрывает русским самолетам. В Испанию немедленно был направлен БФ-109. Хе-51 имел двигатель 750 лошадиных сил и максимальную скорость 330 километров в час при дальности полета 570 километров и потолок 7700 метров. Вооружен двумя пулеметами винтовочного калибра. Всего их было поставлено в Испанию 79 штук. Наш И-16 имел менее мощный двигатель, чем Хе-51, но лучшую аэродинамику. Все же немецкий биплан имел большее сопротивление воздушному потоку. Андрей потянул ручку на себя, перевел самолет в горизонтальный полет и сразу вверх, да с переворотом, совершив имельман. От перегрузок потемнело в глазах, зато теперь он идет немцу в лоб. Оба открыли огонь одновременно. Для Андрея это первый опыт стрельбы на Девуатине. Что хорошо, патроны в лентах имели через два на третий трассирующие поле. Можно было наблюдать, куда идёт очередь. Вот цепочка трассеров стала сдвигаться к Хейнкелю. Это Андрей ручкой корректировал наводку. Немец не выдержал, отвернул, и очередь Прошлась ему в борт Полетели куски обшивки Но дыма не было И Хенкель не потерял управление Управлял истребителем Не испанец Пучист А немец из легиона Кондор У этого легиона в Испании На самолетах была не свастика На руле направления Окрашенном в белый цвет Наносили черной краской Вертикальный крест Легион состоял из четырех эскадрилей по двенадцать самолетов каждая бомбардировщиков и четырех эскадрилей истребителей всего пять тысяч пятьсот военнослужащих и это не только летчики мотористы оружейники связисты медики повара зенитчики всего за годы гражданской войны в Испании путем ротации немцы пропустили двадцать тысяч военнослужащих получивших бесценный боевой опыт. А еще конструкторы получили знания боевой эксплуатации. Мессер усовершенствовали, причем в несколько этапов. АХЕ-51 вскоре сняли с производства, осознав, что эпоха бипланов прошла. Так же получилось с советским И-15 «Чайка». Конкуренции с БФ-109 он не выдерживал. Все же долгий перерыв – в полетах, сказался. Увлеченный боем, Андрей перестал следить за вторым Хейнкелем. Немец о себе напомнил. Он занимал выгодную позицию сверху и не преминул этим воспользоваться. Круто спикировал на Андрея задней полусферы. Когда пули ударили по плоскости левого крыла, Андрей дал ручку вправо, подал левую ногу на педали вперёд, правым переворотом, ушёл с линии огня. Немец атаку не повторил, вместе с повреждённым, первым Хе-51 ушёл на юг. Андрей повертел головой, первая встреча с немцами состоялась. Победы не одержал, но и сам сбит не был, уже хорошо, навыки быстро не восстановишь. А ещё самолёты стали совершеннее, летали быстрее с тех пор, как он воевал с немцами. Поначалу в эвакуации думал всё, с немцами воевать больше не придётся. Как бы не так, Германия на протяжении трёх десятков лет развязала две мировые войны с многочисленными жертвами. И, похоже, выводов не сделали, поскольку вступили в боевую организацию НАТО. Андрей проводил взглядом удаляющиеся истребители, осмотрел свой самолет. Пробоины на крыле есть, но самолет слушается рулей. Мотор тянет ровно, дыма нет. На приборах температура масла и головок цилиндров в пределах нормы, высота 1800 метров. Первый его воздушный бой в Испании – Определился с положением, развернулся к аэродрому. Бензина хватило бы еще на полчаса, но самолет поврежден, да и боезапас частично потрачен. Надо возвращаться на аэродром. Вышел точно, удачно приземлился, а самолет сразу потянуло влево. Сбросил газ рулями, парировал у пока мог. Все же в конце пробега с полосы ушел, подняв пыли. К нему помчался грузовик с техперсоналом и санитарная машина. Андрей выбрался из кабины, скинул руки, показывая жив, не ранен. Санитарка сразу назад повернула. Андрей спрыгнул на землю. Так вот причина: пробило левое колесо основного шасси в полете незаметно было, а при посадке сплющилось, стало тормозить. Иногда такие повреждения заканчивались переворотом самолета. Техники и механики обступили самолет, стали разглядывать дырки в крыле. А оружейник открыл лючки, присвистнул. Все патроны израсходовал. Ты хорошо повоевал, Андре. Патроны кончились неожиданно быстро. Андрей вывод сделал. Стрелять с близкого расстояния короткими очередями. Оставшись без патронов в бою, он станет легкой добычей для стервятников из кондора или других формирований. В небе Испании летали и испанцы обеих противоборствующих сторон, и немцы, и интербригады, и итальянцы, которые послали на помощь Франко пехотную дивизию «Божья воля», усиленную танками, да еще авиацию, да еще русские добровольцы из СССР.